«Роран, кто это? Твой знакомый?» Судя по поведению Магны, Храсс понял, что тот знаком с Рораном, потому спросил. Их связь отрицать было нельзя, но и знакомый такой был совершенно не нужен. Роран смотрел на противника, гордо стоявшего между открытых дверей. «Встречался с ним недавно. Будьте осторожны, он довольно опасный тип». «Осторожней со словами, хам!» «Довольно опасно недооценивать только потому, что он один». Потому Роран предупредил остальных, а Магна с лёгкой издёвкой приготовил меч и щит к бою. После реакции Рорана и его предупреждения группа краса напряглась. «Знаешь, знакомая у тебя довольно опасная». «Возражать не буду. Кажется, что так и есть». Мужчина дал невнятный ответ Лейли. Женщина не поняла смысла этих слов, а Роран не знал, встретились ли они тут случайно или нет, но отчасти был рад. Если он прав, враг не мог сражаться в полную силу. Чтобы подтвердить это, Рорен стал действовать. где твоя тёмная эльфийка? Кончилась любовь? Обидно, что ты оказался её недостоин». После лёгкой провокации тот на миг взглянул за спину Рорена и остальных. Мужчина сразу же кое-что понял, проследив за взглядом. «Внутри гроба? Жестоко. Всё же ты настоящий отброс». «Я не принуждал. Я не заставлял её силой. Она сама легла в это устройство». Когда они встречались ранее, с Магной была тёмная эльфийка. То, что её не было поблизости, можно было объяснить двумя вариантами. Будучи убийцей, она могла напасть тайком, или же она находится внутри одного из устройств, напоминавших гробы. Исходя из ответа Магны, было понятно, что верен второй вариант, но возникал новый вопрос. «Зачем ты загнал эльфийку в этот гроб? Решил похоронить её первой? Тогда после твоей смерти труп так и будет где-то валяться». «Даже похоронить будет некому. Ты заговариваешься. Думаешь, я расскажу о своей цели кому-то вроде тебя? Ты слишком заносчивый, так что должен всё выложить». «Точно! Рассказывай, урод мрачный! Появился не пойми откуда, и строишь не пойми что, а представляться не думал? Позорище!» Неожиданно Рорану помогли с провокацией. Ляпис поражённо смотрела, как из-за спины Краса отвечали Анджи и Лору. Казалось, что высокомерное отношение Магны сильно давило на них, но после провокации Рорана страх сменился на гнев. И немалую роль тут сыграло то, что перед ними были красы Лейла, но на лай девушек Магна недовольно поднял брови. «Молчать, чернь! Мне ни к чему сообщить вам своё имя!» «Его Магна зовут. Он вор. Встретил его, когда он вламывался на чужие склады и воровал снаряжение». «Это кто, вор? Эти вещи изначально были моими!» Магна не выдержал, что его назвали вором, и закричал. «В любом случае, сейчас ты с какой-то целью поместил тёмную эльфийку в этот гроб. И в этой комнате ты не сможешь использовать силу меча». Магна атаковал врагов вспышкой, вырвавшиеся из меча. Удар был мощным и стремительным, так что гроб краса вряд ли могла ему противостоять. Но пока они находились в комнате и Магна не мог повредить оборудование, он не использует силу меча. «Надеюсь, мозгов в твоей голове хватает, чтобы понимать это». «Ах ты! Неужели забыл, что ты уступила моим техникам меча?» Роран продолжил провоцировать, но враг не купился и сделал то же самое. А мужчина лишь усмехнулся над ним. «Благодаря снаряжению. Умение управлять инструментами – тоже часть силы!» Роран был согласен, но говорить не стал. На самом деле ему не хотелось затягивать бессмысленный разговор. С его появлением всё внимание сосредоточилось на магне, а тем временем глаза Лепис снова стали фиолетовыми. Скрываясь за Рореном, девушка не встречалась взглядом с Магной и внимательно наблюдала, скорее всего, анализировала его снаряжение. При том, что Лепис продолжала смотреть, похоже, на это требовалось время. «Да, снаряжение отличное, только я шлем сломал». Рорен усмехнулся, а противник напрягся и заскрежетал зубами. Думая, что разгневает его ещё сильнее, мужчина всё же продолжал. Но и как ощущение от того, что часть дорогого снаряжения расплавилась?» «Должно быть исключительное от мысли, что эта чернь сделала». «Ах ты!» «О, вот так реакция. Неприятно, да?» Роран был готов к сражению, но Магна хоть и кричал, но самообладание не потерял. С ненавистью смотрел на противника, но сам не нападал. Если бы была возможность, Роран хотел бы сбежать, но сейчас у выхода находился Магна. И если начнётся собой, Мужчина был не уверен, что сможет победить. Конечно, Магна черпал силу из своего снаряжения, но в любом случае опасность была реальной. И раз противник нёс такую угрозу, сложно было поверить, что его получится одолеть. Чтобы Лепе смогла найти слабости в снаряжении, нужно было время, но надо было думать о том, что у неё может не получиться. «Вся плохо, господин Рарен», – прошептала сзади девушка. Закончив отцанку, не сводившая взгляда девушка сообщила ему это – и слова её не были обнадёживающими. На снаряжении слишком сильное сокрытие, так что я ничего не могу сказать. Серьёзно? Это очень сильная техника сокрытия. Такая сильная, что предмет может считаться национальным сокровищем. Она только восстановила часть своего тела, но Рорану было очевидно, что эти вещи могли скрывать информацию от глаз демонов. Если существует нечто подобное, ничего удивительного, что такие предметы могут окрестить национальным сокровищем. «Один на один я не справлюсь, но втроём может и получится». Рорен считал, что даже без вспышки против Магны в одиночку придётся непросто. Но в этот раз с ними была команда Краса, по крайней мере парень считался хорошим мечником, и рыцари Лейла вряд ли была просто приставленным к нему украшением. То есть у них было три человека в авангарде, к тому же раньше на поддержке были только Лепис и Гула, а сейчас ещё маг Анджи и жрица Лоро. Если никто не будет доставлять проблем, то их силы были куда больше, чем в тот раз. а Это ещё что?» Когда Роран готовился сделать это, прозвучал удивлённый голос Анджи. Неспособный оторвать взгляды от магны, мужчина не мог увидеть, что там происходит, но теперь серьёзность пропала с лица противника, и он весело улыбнулся. «Не знаю, что ты задумал, но тоже хотел выиграть время? Я тоже!» Рорен думал, о чем он говорит, и понял, что Магне тоже было нужно время. И ждал он лишь одного. Должна быть причина, почему тёмная эльфийка Ноэль находилась в гробу. Да пробуждения Ноэль ещё нужно время. Не думаю, что я проиграю, но куда удобнее, если сражаться будет легче. После его слов Рорен содрогнулся. Учитывая, что сказала Анже, если отвести взгляд от Магны и посмотреть в центр комнаты, можно было увидеть, как из-под крышки вроде как закрытого гроба идёт белый дым. А выиграть время здесь надо было не только им. Теперь стало понятно, что Магна ждал пробуждения ноэль «Что ж, конец разговором Нуэль, просыпайся и помоги мне! Нельзя отпускать живыми нарушителей, которые вторглись в наши земли!» Когда Магна сказал это, точно в ответ ему из дымящегося гроба показалась рука с коричневой кожей, она взялась за край гроба, И выбиралась из дыма.